Дэн мерит шагами маленькую комнату, не в силах усидеть на месте. Энни наблюдает за ним, пока ей самой не становится не по себе. Его лицо — маска отчаяния. На него больно даже смотреть. Дверь открывается, входит медсестра, и у Энни сжимается горло. «Господи!» — молится она. «Пожалуйста, пожалуйста, не забирай еще и Шона!» Это убьет Дэна. И что он заслуживает того, чтобы жить. Пожалуйста. Мистер О'Коннелл? Дэн резко вскидывается. Да? Хрипит он. Вы можете пройти. Прошу за мной. Дэн послушно следует за ней, а Энни за Дэном. Они словно идут к месту казни. Медсестра ведет их в палату реанимации, где раздаются гудки, жужжание аппаратов жизнеобеспечения. Там лежит Шон, спокойный и неподвижный. Доктор поднимает на них глаза. У него доброе лицо, как у доктора Майка. Дэн пытается говорить, но слова не идут. Энни выходит вперед, берет его за руку и начинает говорить за него. «Шон, с ним всё будет хорошо, доктор?» Кажется, проходит вечность, прежде чем врач произносит. «Да. Сейчас он стабилен. Он был на волоске, но теперь всё будет в порядке». Словно по сигналу глаза Шона распахиваются, и на его лице появляется слабая улыбка. Дэн смотрит на него с такой любовью, что она, кажется, слишком велика для этой комнаты. Эй, приятель говорит он смахивая слезы ты нас здорово напугал. Она почти не замечает, что слезы облегчения текут по ее собственному лицу, когда она сжимает руку Дена и шепчет, что ей пора домой. Он кивает и благодарит ее, но едва отрывает взгляд от шона Она говорит ему, где найти ближайший отель, если он останется на ночь, а затем оставляет отца и сына наедине.